Глава 42. И все-таки они немного отклонились от графика. Подвел Николин Каларионов, долго набивавший свой без того пухлый кожаный портфель какими-то документами. В Москве порученец надеялся на встречу с хозяйственниками из специального управления, с которыми собирался обсудить насущные вопросы снабжения. Портфель неимоверным образом распух, и от того столь же нелепо, как и сам ушастый, очкастый, близорукий Николенька, над которым Ворчаков все-таки сжалился, и, чтобы не разлучать с хозяином, взял в свою машину. Берия, влучив момент, аккуратно сунул Никите запечатанный пакет с личной подписью Верховного. Вести старика было велено не в манеж и даже не в новое здание Московского императорского университета на Маховой, а непосредственно в Кремль, с заездом через Пасские ворота, а далее по указанию. Ворчаков удивился, но промолчал. Валентин Петрович опять что-то придумал, не ставя его в известность. Что ж, такова прерогатива вождей. Ворчаков расписался напротив поставленной Лаврентием галочки, что ознакомлен, вернул Берии пакет, и они, наконец, тронулись. Туман за то время, пока он общался с людьми на объекте, рассеялся, и просыпающиеся подмосковные поселки, мелькавшие за стеклами большого бронированного автомобиля, используемого для перевозки столь важных для империи персон, выглядели веселыми, умытыми и по-летнему разноцветными. Ворчаков, несмотря на свою нелюбовь к московской хаотичной Византийщине, даже залюбовался, Крепкие просторные дома, напоминавшие европейские виллы или коттеджи, радовали глаз, и даже тщательно постриженные газоны на приусадебных участках не были по русскому народному обычаю обнесены забором. В этом районе Ближнего Подмосковья крестьяне давно не селились, распродав когда-то родовые земли на нахрапистым городским дачникам. Залитая современным асфальтовым покрытием и оттого того ровная, как стол шоссе, то петляла между этими крепкими домиками, то, вырываясь из дачных теснин, становилась прямым, как стрела, покорно ложась под колеса черного бронированного чудовища. Они обогнали несколько попутных войсковых колонн, направляемых в столицу для усиления режима безопасности, попетляли по кривым, изогнутым улочкам очередного коттеджного поселка и, наконец, въехали в Москву. Еще немного, и они на месте. Ворчаков, несмотря на недовольное молчание деда, снова закурил, не открывая окна, как это требовали правила безопасности. Старик усмехнулся. — Пытаетесь мне досадить, господин полковник? Отнюдь, господин генерал, просто удовлетворяю свои естественные потребности. Ворчаков потянулся. Очень хотелось спать. И не хотелось нюхать кокаин при отставном генерале. Дед, как это постоянно всеми подчеркивалось, не только сам не употреблял стимуляторов, включая табак, кофе, алкоголь, но и еще будущий главнокомандующим и фактически диктатором слабой тогда России, попытался запретить вслед за сошедшими с ума американцами, легальную торговлю спиртным и кокаином. Говорят, спасло торговцев только то, что порошок свободно продавался и в столь любезное сердцу главкома старой империи Романовых, ради светлой памяти которой он рубил в капусту максималистов на Дону и под Царицыным, где, кстати, лично отдал приказ об утоплении барж, на которых содержались еще живые коммунисты, во главе со знаменитыми Кобой Джугашвили и твердокаменным Климентом Ворошиловым, чего ему до сих пор не могут простить бежавшие в большевистскую Германию троцкисты и ленинцы. Коба, несмотря на раскол в стане большевиков, считался любимцем партии. Тем не менее, кокаин, а вслед за ним и алкоголь, был прощен, и до сих пор свободно продавался в аптеках в качестве средства от насморка и депрессии, особенно рекомендуемого женщинам в критические дни, во избежание головных болей и перепадов настроения. Ворчаков понял, что если не разнюхается, совершенно точно заснет, убаюканный мягким шуршанием шин по ровному московскому асфальту, что-что, а дороги мы в последнее время строить научились, а вот от дураков так и не избавились». Никита вздохнул и решительно полез в карман за платиновой табакеркой. — Вам, — усмехается генерал, — не предлагаю. — И так знаю, что откажетесь. — А я уж извините. Дед демонстративно пожал плечами. — Делайте ему, что хотите. Ваша власть. Машина тем временем уже миновала реконструирующиеся к Олимпиаде садовое кольцо, облепленное словно сахар муравьями, сотнями трудолюбивых малороссов из Галичины, Черкассии и Бессарабии, из которых вербовались строительные бригады. Империя стремительно хорошела, много строила, и бериевских заключенных на все виды работ не хватало. Да и не имело смысла тащить эту сволоту ни в Москву, ни в тем более закрытый столичный Питер, довольно для них сибирских строек. А в столицах И малоросы с бессарабами нормально поработают, и на них хоть смотреть приятно. Трудолюбивый и миролюбивый народ, не то что наши буйные северяне. Ворчаков микроскопической платиновой же ложечкой зачерпнул содержимое табакерки. С силой втянул сначала одну ложечку через породистую левую ноздрю, потом, подумав, присовокупил вторую, теперь уже через правую. «Хорошо». Откинулся на спинку обитого тонкой выворотной кожей автомобильного кресла. Подышал. Ломота в висках и сонливость стремительно отступали. Даже захотелось поговорить. Никита выдохнул, ставший внезапно разреженным воздух, и посмотрел в сторону старика. — А скажите, Михаил Гордеевич, давно уже любопытно. За что вы нас так ненавидите? Мы ведь чуть ли не все ваши мечты осуществили. Россия сильна с ней считаются в мире, промышленность стремительно развивается, не такими, конечно, темпами, как в большевистской Германии, но тоже вполне прилично. Население растет, дороги строятся, и народцы знают свое место. Что же вам не нравится, генерал? Исключительно то, что все это сделали мы, а не вы. Старик глядел в окно. Там местами еще плыли тяжелые полосы утреннего тумана но уже вовсю светило зашедшее чтобы окончательно их убить, жаркое московское солнце. Машина, снизив скорость до минимума, подъезжала к Спасским воротам. Старик дернул губой. «Я вас не ненавидел и не собираюсь ненавидеть, господа Фашио!» Он растянул гласное, пытаясь скопировать итальянский. «Это вы себе льстите!» «И отдаю вам должное. Вам действительно удалось взнуздать державу!» А вот что со всем этим делать дальше, вы не знаете. Оттого и экспериментируйте, перебирая варианты, как ребенок стеклышки в калейдоскопе. Пеостро, интересно. Забывая, что для миллионов людей, живущих на этой земле, она живая. Вы ведь даже не тираны, так, лаборанты, вивисекторы, мальчики в коротких штанишках. Для вас власть – это скальпель для оперирования лягушек но резать-то вы собираетесь не лягушек, а мою страну и мой народ, по-живому, поэтому я не собираюсь вас ненавидеть, господа, я собираюсь вас остановить. Ворчаков хмыкнул. мили Емеля, недолго тебе осталось, ой, недолго. Он опустил бронированное стекло и показал пропуск от откозырявшему часовому в черном гвардейском мундире. Тот сверил подпись, печать, снова отдал честь, и махнул рукой своим товарищам. «Открывайте». Ворчаков поднял стекло. Машина въехала в Кремль.